Глава д е с я т а Дома ли Михаил Иванович? Пещера, если только можно было так назвать медвежью берлогу, не имела другого входа, кроме отверстия обычного размера, едва достаточного для туловища медведя средней величины. Это скорее была яма или нора, вырытая под большой сосной, между корнями которой медведь выбрал себе жилище. Дерево стояло на склоне горы. Перед ним была небольшая площадка, снег на которой казался недавно утоптанным. Охотники расположились таким образом, чтобы не упустить из виду ни малейшего движения неприятеля. Пушкин стоял ниже всех, прямо напротив входа, на расстоянии не более шести шагов. Иван находился справа, Алексей слева. Естественно, самый опасный пост был избран старым солдатом. Некоторое время в берлоге не слышно было никакого шума. не замечалось ни малейшего движения. Охотники решились вызвать животное из его убежища. Они начали кашлять, громко разговаривать, но ничего не помогало. Даже крики не произвели ни малейшего эффекта. Между тем, медведь был в берлоге. Ни один из охотников не мог сомневаться в этом. Следы шли ко входу в пещеру, и ни один не направлялся назад. Спал ли медведь или нет? Но крики не оказывали на него никакого воздействия. Необходимо было отыскать какое-нибудь другое средство, чтобы заставить его выйти, раздразнить, например, палкой. Путешественники ухватились за эту мысль и поспешили осуществить ее. Пушкин отправился на поиски длинной жерди. Алексей и Иван остались на своих местах сторожить медведя. Но Мишка и не думал показываться. И когда Пушкин возвратился, положение вещей не изменилось. Ветеран срубил топором молодую ель, обрубил ветви и таким образом приготовил длинный ш е с т Подойдя к норе, он сунул туда палку, поворошил ею внутри и потом вытащил, ожидая ответа. Ответа не последовало. Ветеран снова засунул палку, на этот раз до половины. Молодые люди громко закричали. Все напрасно. Зверь не подавал ни малейшего признака своего присутствия. Вероятно, он спит. «Толкай, Пушкин, сильнее!» Слова эти показывали нетерпение Ивана. Пушкин подошел ближе, засунул палку глубже и принялся за более основательное исследование. Но ш е с т не встретил ничего похожего на мех зверя и только упирался в стенки. Ветеран подошел к самой пещере, молодые люди приблизились со своей стороны и розыск возобновился. Вскоре Пушкин убедился, что зверя внутри не было. он решил попытаться в последний раз. Посоветовав своим молодым товарищам хранить полное молчание, он прилег на землю у самого входа в пещеру и начал прислушиваться. Вдруг среди этой тишины до слуха братьев донесся шум, которого не мог слышать Пушкин, но который заставил их отступить и поднять глаза на вершину дерева. В то же мгновение они вскинули ружья вверх. Огромное животное медленно спускалось с высокой сосны, у корня которой они находились. Ни один из них не мог сказать наверняка, какой породы зверь представился их взором, ибо с первого раза нельзя было различить ни головы, ни ног, и видели они только безобразную массу длинной бурой шерсти. Вниз с дерева спускался на них медведь, которого они ожидали встретить в берлоге.